Глава 14 Второе пробуждение в новом мире Роскошное бирюзовое небо, пушистые копные облаков и ржавая решетка поверх всей этой красоты. Стряка сверчка, пение птиц, извекание цепи, хмуро бродящий по коридору гончей. Контрасты. Интересно, я уже в срыве или все еще гость в этом мире? А вот лопухнулся и не разузнал, как можно проверить свой статус. А ведь Эрик говорил, что возможность такая есть. Встать или ещё поваляться? Торопиться явно некуда, хотя позавтракать было бы неплохо. У меня в сумке оставались какие-то крекеры из тех, что клоп приволок. Надо бы их добить. Пришлось подниматься Хрустеть печеньем на кровати, меня отучили ещё родители». Умылся остатками воды, накинул рубашку и задумчиво оглядел ночную вазу. А нафига она, собственно? Потребностей таких игроки не испытывают. А НПС? А оцифрованные? Ох, маловато я знаю о мире, в который собрался эмигрировать. Печенюшки пошли на ура, и после импровизированного завтрака я снова завалился на кровать прямяком поверх одеяла. Проверил чат и приват.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 Преобладание интеллекта и духа над остальными показателями – это просто отлично. Кастер я или погулять вышел. При этом уже явно видна отдача от выбора высшего эльфа. Его расовый бонус, плюс один к интеллекту, принес мне 30 дополнительных единиц, почти половина текущей маны. С классом вроде тоже все понятно. Из чернокнижника можно специализироваться в некроманта, либо в рыцаря смерти. На всякий пожарный, боясь упустить какую-то мелочь, решился же покопаться в Вике и завис там до обеда. Краем уха слышал, как вытравливали цепь с рычащей гончей, как принесли завтрак и поменяли кувшин с водой. Все это время я сидел, погрузившись в энциклопедию, развернув окна статей, гайдов, калькуляторов персонажей. В моей голове рождался план. С некрасом все понятно – «Мой изначальный и идеальный выбор. Из недостатков малых хитов, носит только тряпичную броню. Заточенные под класс шмотки с бонусами на интеллект и призыв, всеми востребованные и дороги. А вот рыцарь, как гибридный класс, смесь воина и некроса, изначально слаб и тяжел в прокачке».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 Поэтому общепринятый «рыцарь» — это либо танк с высоким ДПС, либо групповой дебафер, очень уважаемый в рейдах. О «рыцарях-пятоводах» нигде толком не упоминалось. И вот это натолкнуло меня на мысль. Почему нет «рыцарей», раскачанных с уклоном в некраса и максимальной веткой призыва? Вижу три причины. Первая. Зашоренность мышления.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 Пожав плечами, я аккуратно пихнул кашу к монстру. Таловка припечатала ее лапой, остановив движение. Затем понюхала и совсем по-собачьи чихнула. Возмущенно посмотрела на меня и коротким толчком отправила тарелку обратно. «Ну, извини, я предупреждал. Тебе мясо, наверное, надо, да?» «Мне показалось, или животное кивнуло?» Я развел руками. «При всем богатстве выбора мясо нема. звеняй.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 Зазвенела цепь, недовольную гончую отволокли в дальний угол, а затем торопящийся и, видимо, не доверяющий своим напарникам стражник, занес большой поднос с едой и шустро убежал назад. Так же шустро, на запах жареного мяса, подтянулась пленная тварь. Видя ее голодные глаза, я пробурчал. «Вот хорошо, что лишний кусок мяса взял. Под таким взглядом хрен поешь». Я нашел среди доставленного здоровенный, едва прихваченный до золотистой корочки бифштекс и метнул его зверю. Щелкнула пасть, и раздалась довольное чавканье. «Ну все, пожевала и хватит, иди гуляй, дай человеку спокойно поесть». Гончая выразительно посмотрела на меня и в мозгу прозвучало «Благодарю, темный». Я вздрогнул и расплескал чай, к которому с наслаждением принюхивался. «Телепатия, что ли?»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 Ветки крови и смерти также взяты у некроса, но идут с отставанием в 20 уровней. Тут уже ничего не поделать, с некрой не сравняться. Но недавний опыт с гумонгусом показал, как легко высокоуровневый пет может работать паровозом для своего хозяина. Ну что ж, начнем с характеристик. Сейчас резко поднимается вопрос нехватки силы. «Моя десятка – это такие слезы?» 3-4 предмета пластинчатой брони, и всё, перегруз. Силу надо догнать хотя бы до 40, лучше до 50. Прямой путь – тупо влить свободные единицы. Но тогда чем я буду отличаться от обычного рыцаря? И зачем я так кропотливо копил поинты? Логика подсказывает, раз классовый бонус идёт в силу и телосложение, то надо потерпеть ещё немного, уровней 30, и тогда дисбаланс выравняется сам».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 Вокруг поплыли образы уютного гнезда, слепых щенят и огромные мамки, вылизывающих еще мягкий хитин будущей брони. «Кайфуешь?» — даже позавидовал я. Побаловав зверя еще немного, слегка оттолкнул тяжелую морду. «Все, хорош. Дай позавтракать, в конце концов. Да и твой бифштекс, давай гляди, муравьи унесут». Сытно перекусив, занялся очередным шопингом «Будем тратить единицы талантов».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 Но я все же не доктор, а как бы совсем наоборот. Еще по три драгоценных поинта ушло в пассивные скиллы. Интеллектуал. Призванное существо получает 5%, умноженных на 3, получаем 15%, опыта от убитых существ. Вампир. 1%, умноженный на 3, получаем 3%, от нанесенного петом урона возвращаются ему в виде восстановленных единиц жизни. Лич.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 Но я так увлёкся модернизацией своего мини-танка, что просто не смог отказать себе в желании сделать его ещё немного круче. Дальше вложился в бафы. «Угненный щит. На каждый полученный удар наносит атаковавшему 7 единиц урона огнём. Броня боли. Уровень брони призванного существа повышается на 80 единиц».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 Удивил. Значит, победил. Ближе к ночи, после раздачи бестолкового ужина, я решил устроить ревизию в сумке. Вывалил всё барахло на пол и начал раскладывать в отдельные кучки. В этот момент я сам себе напоминал Робинзона Круза, составляющего список спасённых ништяков. Подбил сальдо по браслетам. Серых — 66, чёрных — 41, красных — 85. Ого! Это ж почти двадцать золотых. Интересно, какой курс браслетов к жареной картошке? Надо у сержанта уточнить. Может, возьмет по браслету. А то как-то тоскливо, на пустой желудок. Предметы брони для рыцаря. 4 штуки. Это лут с короля, очень актуальный сейчас. Спать в броне не будем, но перед выходом приоденусь. Камни душ. Сто четырнадцать штук.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 Я выбрал худший из лучших и пихнул его к животному. Однако и этот камень также был отфутболен в угол. Другой. Я придавил затрепыхавшегося было хомяка и отобрал лучший камень, содержащий душу гнола жреца двадцать девятого уровня. Держи, только назад верни, если не подойдет. Гончая долго принюхивалась, недовольно крутила носом. Затем внимательно сверлила взглядом оставшиеся в куче камни. Наконец убедившись, что ничего лучшего все равно нет, склонилась над обителью души несчастного гнола и как-то специфически втянула в воздух. Легкая дымка потянулась из камня к гончей. Секунда, и едва заметное ранее свечение камня, угасла. Заинтересовавшись происходящим, я идентифицировал предмет. «Пустой камень души».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 «Серый бастион надежно закрыт от других слоев реальности, и даже смерть не позволит гончей вернуться в инферно. Поместите ее душу в камень душ и доставьте его к любому темному алтарю. Награда неизвестна». «Охренеть! Задание, конечно, принимаю, но есть вопрос. И как мне твою душу загнать в камень?» Гончия послала мне эмоцию, наиболее близкой аналогии которого было постукивание себя костяшками пальцев по лбу. «Убей меня!» «Как? И чем? Пальцем? Оружия нет, на шее негатор!» «Ну так сними его!» Снова та же эмоция, но усиленная раза в два. У меня даже лоб зачесался. «Ключ!» «Какой ключ? Бронированная твоя морда!» «Мастер-ключ от негатора высшего уровня!» Гончия указала носом на ключ-кристалл от ошейника Дроу, что валялся в куче среди вываленного барахла. «Неужели? Если он подойдет, тогда я реально тормоз!» Медленно, боясь спугнуть удачу, я поднес ключ к своему ошейнику. Раздался едва слышный щелчок. «Есть!»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 Не бывает такой халявы. Хотя человеку, сидящему за решеткой, не стоит думать, что фортуна его балует. Ну или для этого надо быть совсем уж оптимистом. Очки славы, правда, не дали, видимо, из-за того, что монстр квестовый. Моё внимание привлёк слабо светящийся камень, лежащий в луже черной крови. Я всмотрелся. «Камень души!» задержит душу адской гончей 150 -го уровня для подъема существа используйте заклинание призыв нежити мать моя женщина адское искушение говорите.